Близкие по развитию, но разные, хотя и приблизительно одного уровня, цивилизации размещаются на некоторых звездах созвездий Андромеды и Кассиопеи. Они тоже уже далеко не молодые, близкие по возрасту касторцам. Их район космоса для нас тот участок неба, который мы видим над головой почти в зените. Рядом с ними находятся обе медведицы и дракон. Это район древних цивилизаций. Они уже давно знакомы друг с другом и со всем космосом вокруг себя. Их развитие уже вошло в последнюю фазу эволюционного пути на данном этапе. Это уже человека-боги. Они живут другими понятиями и представлениями о материальной жизни, чем мы. Потому что их этап такой материальности давно прошел и забыт. Есть еще один фактор. цивилизации, как и все живое, стареют и устают. Их темп развития замедляется, и необходимы молодые свежие энергии и идеи, чтобы толкнуть дальше развитие. Для них вполне справедливы закономерности развития этносов, теория пассионарности, так хорошо разработанная Львом Николаевичем Гумилевым. Но имеется высший план – который не дает таким цивилизациям далеко оторваться от общего уровня развития Вселенной. Они получают свои особые задачи, о которых нам говорить сейчас бесполезно. Их много, этих народов. Возможно, они должны втянуться в более плотную часть нашей галактики, где все старше и развитие. Тогда наступит для них дальнейшее процветание на новом этапе. Сейчас же они уже не участвуют в делах более молодой части Вселенной. Туда переносятся отдельные сущности, которые достигли того же высокого уровня из наших систем. Нужно сказать еще, что на ранних этапах развития наших молодых систем цивилизаций эти нынешние старики сыграли свою роль в помощи и становлении некоторых из них. До сих пор в цивилизации, подобной нашей, Приходят оттуда учителя, которые проявляются у нас как адепты. Некоторые контрольные функции представителей этих цивилизаций тоже осуществляют.